Глава 21. Дерзкий план. Следователь Хит. На вас не обнаружено следов воздействия. Жилец не применял артефактов ментального воздействия, заклятия подчинения. Так как же вышло, что вы поверили этому человеку? Макфридом. Потому что была зла на чёртова Дэн Энтери, потому что верила в преподавательский статус, потому что он много знал и казался убедительным. Следователь Хит, что он вам сказал? Макфридом. Он сказал, что легенды это ленты, которые мы добровольно повязываем на глаза, чтобы забыть неудобную правду, и вспомнил легенду об исходе магов из земли. Сказал, что обнаружил подлинную версию этого события. Легенда врёт. Не было никакого доисторического ящера. Было 8 магов, входящих в орден потомки дракона. Им было поручено сделать убежище для магов, и они его сделали. Симор к магов и волшебниц провели древний магический ритуал, навеки связали свою жизнь и посмертие с островами земли и подняли их в поднебесную. Семь первомагов, семь парящих островов. О них мы знаем, в их честь слагаем стихи, но не упоминаем о восьмом члене ордена. Со слов жреца, восьмой маг видел путь магов и волшебниц в служении людям. Он отказался уходить и долгие столетия слонялся по земле. Он предрекал, что постепенно магии и волшебницы начнут вырождаться. Магия безслужения людям измельчает и, в конце концов, угаснет на веки вечный. Он и правда верил, что спасет всех нас. Следователь Хит. Это жрец подсказал, как вам надо действовать. Мэкфридом. Заминка. Да. Из показаний Мэкфридом. Яр и Хантер. По делу номер 184-566. Ботимо, у меня такое ощущение, что меня опять используют, застонал Коул, откидывая голову назад. Потому что так и есть, дурачок. Мы заперлись в подсобке, примыкавшей к кабинету, где некогда в муках творческого кризиса рождался студенческий бюллетень, а сейчас активно спорили Таша с Джеком. В этот раз поводом для конфликта стал огурец. Подруга настаивала, что его надо пустить в салат для сытности. Джек напирал, что уж протеном одиноко на бутерbroдах без тонкого ломтика огурца, и значит, овощ должен пойти на украшение. Огурец раздора оставался безучастным и в полемику не вступал. "Потому что ты встречался с Лией?" прошептала я. Сидеть на коленях Коула оказалось исключительно приятно, целовать тем более. Однако, одно только имя стервозной куры из фан-клуба команды убило всю атмосферу. Я отстранилась. Кстати, объясни-ка мне, как такой умный парень сумел попасть в ручонки этой мерзкой бабы? Коул коварно сощурился, как бы намекая, что уловил нотку ревности в моём голосе, но акцентировать своё внимание на этом казусе не станет. Мы знакомы с детства, начали встречаться ещё до того, как поступили сюда. Я и не смотрел на других девушек. Мне всё казалось очевидным. А вот теперь мне кажется, что я никогда ничего к ней не испытывал, любил не её саму, а то будущее, которое сам же и придумал. Кол задышал чуть чаще, его голос упал до хриплого шёпота. И произошло это внезапное открытие, когда я впервые попробовал губы одной чертовки. Он накрыл мои губы своими. Это был поцелуй, истосковавшегося человека, настолько глубокий, основательный, что кружилась голова и ныли бёдра, заставляя стискивать коло. "Ох, Яра, что ты со мной делаешь?" прорычал тот, утыкаясь носом в мою шею. "Это я-то? Я вообще мирно сижу и не провоцирую никого на такие откровенные поцелуи". Но ну, может слегка поёрззела, но это же не повод терять контроль и так напрягаться. Это кажется странным, но когда я узнал, чья ты дочь и догадался, что браслет предназначался, то у меня в голове словно пазл сложился. Я столько всего знаю о тверди без рассказа деда, Леяса бы никогда этого не поняла, а ты, Яра, я словно обрёл какую-то важную часть себя и стал целым с тобой. Закрыв глаза, я обнимала шею Коула. Отмечая, как с каждым мигом его сознание затухает, речь становится путанной, дыхание поверхностным, объятия не такими крепкими. Яра захрипел кол, а после зашлось в приступе сухого кашля. Я выбралась из тёплого кольца рук, встала рядом. Что ты сделала? выдавил серый кардинал, прежде чем его глаза закрылись, тело дёрнулось и обмякло. Очень надеюсь, Что ни очередную великую глупость, пробормотала я, расстёгивая ремешок дека. Стащив золотой браслет с чужого запястья, бережно сунула мамин пропуск во внутренний карман, провела пальцами по щеке отключившегося парня и вышла из подсобки. Джек с Ташей сидели за накрытым для поминок столом, уткнувшись лицами в сложенные руки. В центре на огромном блюде возлежал огурец. Забрав овощ раздора в качестве подношения, я поспешно натянула лётный комбинезон и вышла. Ублюдок, кажется, впервые узревший зелёный попырчитый овощ в кормушке, недоверчиво покосился в мою сторону. "Вставай, у нас есть дело", поторопила птичку. Взгляд жёлтых орлиных глаз красноречиво свидетельствовал о том, что кое-кто плевать хотел на меня и мои якобы важные дела. И вообще, гордый представитель пернатых отказывался иметь что-то обще с такой наездницей, как я. Полетишь, полетишь, никуда ты не денешься. И ведь действительно полетел, не делал попыток клюнуть, пока я седлала его могучую спину, не бунтовал, пока набирали скорость, не возмущался, когда приблизились к краю парящего острова, за той границей, с невидимой завесой, у него внезапно прорвало фонтан красноречия. Ой, завали клюв, умник, посоветовала в ответ на возмущённый клёкот, больше похожий на звук циркулярной пилы. Дверь светилась миллиардами огней, напоминая ночное небо, где-то там ждала обеспокоенная мама. Надеюсь, кол и ребята простят. Так, всё, собралась. Сейчас не время трусить. Браслет при мне, координаты входа, предоставленные жрецом в обмен на маленькое одолжение, горят на экране дека. Бесстрашный орел оседлан. Дело за малым. Набрать скорость — это первое. Второе — заставить эту упрямую попу сложить крылья, чтобы вписаться в узкую лазейку защиты. Третье — не сдохнуть в процессе реализации задуманного. «К!» — громко высказался ублюдок о моих умственных способностях, сделал круг и приступил к разгону. Магический щит острова считался непроницаемым, но ведь как-то же отец смог пробиться через него, причём дважды. Ведь как-то же команды с других островов прилетали на сатурналию, а значит, и я смогу. Но щит первомага это тебе не жук на чихал. Нас мягко отброжинило от невидимой стены и оттолкнуло в бок. Скорость была не та. Ублюдок, у тебя случаем в роду черепах не было? Оскорблённый орёл поперхнулся воздухом. Да как эта двуногая посмела усомниться в его чистокровной родословной? Изогнул шею и попытался клюнуть, но я дернула по воде, отправляя его на второй заход. «Тогда поднажми!» Ублюдок засопел и поддал газку. Мир со свистом проносился мимо, глаза слезились от ветра, кислорода не хватало даже с учетом респиратора на пол лица. Зато чем ближе мы подлетали к барьеру, тем отчетливее становилась индустриальная симфония другого мира». такого далёкого для магов и такого родного для меня я была близка к осуществлению этого идиотского плана как никогда и всё могло закончиться иначе если бы нас не накрыла тень и с неба не вспикировала орлица ублюдок дёрнулся уходя от столкновения меня ощутимо приложило о барьер плечом свет в глазах на мгновение померк от ослепительной вспышки боли сильные руки сдёрнулись с седла И я в отчаянии забилась, рыча и извиваясь. "Яра!" крикнул Нек, стискивая моё туловище. "Пусти, пусти! Я должна вернуться к ней!" "Да приди же в себя! Меня чуть Тимов встряхнули. Тебе некуда возвращаться. Там мама, бесчувственный ты козёл, там мама, которую ты бросил. Яра, угомонись!" Маленький совет всем родителям: не говорите детям "угомонись". Это не действует как успокоительное, а это провоцирует. Чуете разницу? Дочь чуть тише позвал Нэт. Ты помнишь тот день, когда я тебя забрал с тверди? Ты хотел сказать похитил, в который раз поправила я. Забрал, в который раз повторил Нэт Хантер. Вспомни, где ты была в тот день. Ублюдок только теперь обнаружил пропажу наездницы, выровнялся и полетел рядом. То ли боялся нападать на я-я, то ли джентльменские замашки взяли вверх, то ли грозный вид вооруженного Неда Хантера. И только мне папа не внушал ни трепета, ни уважения. «У тети Гленн!» — агрессивно ответила я. «Мы играли во дворе, когда ты... Да какая разница!» «У меня было два браслета, дочь. Один для тебя, другой для мамы. Я прорвался сквозь барьер и прилетел к дому». Но её уже увезли в больницу. Нет, нет, нет, не говори, не говори этого. Она не хотела тебя огорчать, поэтому и не сказала. Она не желала, чтобы ты видела, как она угасает, поэтому отправила к тётке. Она надеялась, что я могу успеть, но к тому моменту, как я прилетел в больницу, стало уже непоправимо поздно. Мне жаль. Память услужливо подсунула те воспоминания, которую я так старательно игнорировала. Как мама долго обнимала меня перед отъездом к тётке, накануне мы полночи шептались в темноте о всяких глупостях. Она приготовила блинчики на завтрак и с улыбкой смотрела, как я пачкаюсь в сгущёнке. Она прощалась. Слёзы полились сами собой. Почему ты сразу мне не сказал? всхлипнула и закусила трясущуюся губу. Отец обнял, словно пытался отгородить, если не от боли, то хотя бы от мира и прижался щекой к виску сперва у меня не оказалось слов, после не оказалось смелости, я всё откладывал, ждал подходящего случая, пока ты думала, что она жива, у тебя ещё оставалась надежда увидеться, а потом пойми, дочь, со временем привыкаешь к удобной лжи и уже нет желания что-то менять. Пострадавшее плечо отозвалось глухой болью, но это ничто по сравнению с тем, что творилось внутри. Боль вонзилась в подреберье, точно булавка коллекционера в экзотическую бабочку. "Пап", жалобно воскликнула я и наконец призналась: "Пап, я накосячила".